Глава 12. Аукцион в Скарпанте. Если Крит по древним сказаниям назывался некогда колыбелью богов, то древний Каранф, современный Скарпанта, считался колыбелью титанов, самых отважных соперников небесных обитателей. Не желая задевать простых смертных, можно заметить, что современные пираты являются достойными потомками тех мифологических злодеев, которые не побоялись даже штурмовать Олимп. Кроме того, в эту эпоху, по-видимому, пираты всякого сорта устроили себе главную квартиру на том острове, на котором родились четыре сына Епета и внук Титана и Земли. Остров Скарпанта на самом деле — как нельзя лучше мог служить для того рода действий, которых требовала деятельность архипелагского пирата. Расположенный почти изолированно на юго-восточном конце этих морей, он находится более чем на 40 миль от острова Родоса, и уже издали виднеются его вершины. На протяжении 20 лье он весь изрезан, изрыт и отличается избытком подводных камней. Дав имя тому морю, которое его омывает, он доказывает, что уже в древние времена он пользовался не лучшей славой, чем в нынешние. Плавать вблизи него и теперь еще чрезвычайно опасно. Между тем, нет недостатка в хороших гаванях на этом острове, образующем последнее звено в длинной цепи Спарада начиная с мыса Сидра и мыса Перниза, до мысов Банандрия и Андема, с его северной стороны, можно встретить много убежищ. Четыре гавани Агата, порт Дитристана, порт Грата и порта Малоната были некогда весьма часто посещаемы ливанскими моряками, прежде чем Родос отнял у них их значение в торговых делах. Теперь напротив весьма редко случается, чтобы какие-нибудь суда встали на якорь в этих гаванях. Скарпанта — остров греческий, или, по крайней мере, населен греками, но принадлежит Турецкой империи. После окончательного признания греческого королевства он должен был остаться турецким даже под управлением простого Кади, который жил тогда в доме, находившемся в пригороде Аркаса, В ту эпоху на этом острове можно было встретить много турок, которым, однако, население, не принимающее участие в войне за независимость, не относилось неприязненно. Став центром коммерческих операций самого преступного свойства, Скарпантов встречал с одинаковым радушием и турецкие корабли, и суда пиратов, которые перевозили сюда транспорт и пленников. Здесь же малоазиатские маклеры группировались вокруг одного базара, на котором и происходила эта человеческая торговля. Здесь открывался аукцион, здесь устанавливались цены согласно требованиям на этот товар. Но нужно признаться, что кади принимал весьма ревностное участие в этих операциях, которыми он лично заправлял, так как маклеры сочли бы, не исполнением своего долга, если бы они не уступали ему известный процент в торговле. Что касается перевозки этих несчастных на базары Смирны или Африки, то она производилась на кораблях, которые частью приходили за транспортом к порту Аркасса, находящемуся на восточной части острова. Если же ощущался недостаток, то посылался нарочный на противоположную сторону, и пираты никогда не отказывались от этой презренной торговли. В это время на востоке Скарпанта в глубине почти незримых пухт, насчитывалось не менее 20 судов, маленького и большого размера, с экипажем в 1200 или 1300 человек, которые только и ждали прибытия своего начальника чтобы пуститься в какую-нибудь новую и преступную экспедицию. 2 сентября Сифанта встала на якорь в гавани Аркассы, в Кабельтове от стены. Генрих Дельбара, вступивший на остров, совсем не подозревал, что случай привел его как раз к главному месту торговли людьми. «Рассчитываете вы остаться на некоторое время в Аркасе? – спросил командира капитан Тодрес по окончании приготовления к якорной стоянке. «Я не знаю», — отвечал Генрих Дульбаре. «Обстоятельства могут меня заставить остаться». «Люди должны сойти на берег?» «Да, но только если начнется стрельба. Половина экипажа должна всегда оставаться на Сефанте. «Хорошо», — ответил капитан Тодрес. «Мы здесь скорее на турецкой, чем на греческой земле, и наблюдать...» «Погоду ни более, ни менее, как разумно!» Как известно, Генрих дель Борре ничего не сказал ни шкиперу, ни своим офицерам о причинах, побудивших его прийти в Скарпанта, И о том свидании, которое ему было назначено в первых числах сентября письмом, дошедшим до него при совершенно непонятных обстоятельствах. Кроме того, он надеялся получить... Какое-нибудь сообщение о том, чего ожидал его таинственный корреспондент от корвета, находящегося в море. Но всего удивительнее было внезапное исчезновение Брига на той стороне Казахского канала, в то время как Сифанта надеялась его уже нагнать. Прежде чем прийти в гавань Аркассы, Генрих Дальборэ счел нужным отказаться от преследования. Приблизившись к суше, Он решился обыскать все расщелины острова, но в этих рассеянных рифах, его защищающих, под защитой высоких утесов, его пронизывающих, такое судно, как Брик, весьма легко могло скрыться. Затем барьером Брунов, около которых Сифанта не могла пройти, не рискуя сесть на мель, капитан, знающий эти воды, мог весьма хорошо выследить тех, кто его преследовал. Итак. Если Брик укрылся в какой-нибудь скрытой бухте, то было весьма трудно его найти, как и другие суда пиратов, спрятавшихся в незнакомых бухточках острова. Розыски Корвета продолжались два дня и были тщетны. Брик, вероятно, сразу пустился в открытое море, по ту сторону Казаса, чтобы не быть увиденным. Отказавшись от надежды снова с ним встретиться, Генрих Дальбаре решился направиться в гавань Аркасы, где ему оставалось только ждать. На другой день, между тремя и пятью часами, маленький город Аркасы был переполнен множеством населения острова, не говоря об иностранцах, европейцах и азиатах. Это был базарный день. Несчастные существа всех возрастов и состояний, недавно плененные турками, Должны были быть здесь выставлены для торговли. В эти годы в Аркасе находился особый базар, предназначенный для этого рода торговли. Бадистан. Такой, какие встречаются в некоторых городах варварийских стран. В этом Бадистане находились тогда сотни пленников, мужчин, женщин, детей. Добыча последних нападений в Пелопонесе. Размещенные, как попало, посреди двора, находившегося под знойным солнцем, одетые в лохмотье и с грустным и разочарованным выражением лица, эти пленники являли собой картину крайнего страдания. Почти ничего не имея, чтобы поесть, и утоляя свою жажду мутной водой, они соединились с семействами до того времени, когда каприз покупателя разъединит их окончательно оторвав жену от мужа и детей от их родителей. Они пробудили бы жалость в сердцах всех людей, но только не в сердцах свирепых баши, их надсмотрщиков, которых ничто не могло тронуть, ничто не могло заставить содрогнуться. Но все эти страдания, что были они в сравнении с теми, которые их ожидали в Алжире, Тунисе и Триполи? где смерть уносила нещадно несчастных и заставляла беспрерывно замещать их другими. Между тем, надежда на достижение свободы была не совсем несбыточной, ибо если покупатели, покупая пленников, наживали хорошие деньги, то они не менее наживали, выпустив их на свободу за очень высокую цену, особенно если ценность этих несчастных основывалось на каком-нибудь выдающемся общественном положении их на родине. Много пленников были таким образом вырваны из когтей рабства или с помощью общественного выкупа, если это совершалось самим государством перед отвозом на базары или с помощью сношений покупателей с семействами, или благодаря монахам, обогатившимся подаяниями и покупавших этих несчастных даже на базарах в Варварии. Часто также и частные лица, влекомые чувством человеколюбия, жертвовали часть своего состояния на это благородное дело. В последнее время весьма почтенные суммы, происхождение которых неизвестно, были употреблены для выкупа преимущественно рабов-греков которых случайности войны кинули в руки торговцев Африки и Малой Азии. В Аркасе торг происходил публично. Все иностранцы и туземцы могли принимать в нем участие. Но в этот день, вследствие того, что торговля касалась только островов Варварии, на рынке была только одна часть пленников. Смотря потому на долю какого маклера выпала бы эта часть рабов, она направилась бы в Алжир, Тунис или Триполи. Кроме того, были всегда две категории пленников. Одни из пилопонеса эти составляли большинство, другие были только что взяты с какого-нибудь греческого судна, которое их везло из Туниса в Скарпанта, откуда они должны были быть возвращены в их родную страну. Для этих несчастных, предназначенных для стольких страданий, Это был последний аукцион, решавший их участь. Пушечный выстрел с цитадели Аркасы, возвещая о закрытии гавани, вместе с тем останавливал надбавки, делаемые покупателями. Итак, 3 сентября. Все маклеры собрались вокруг Бадистана. Их примеру последовали и многочисленные агенты, прибывшие из Смирной и других соседних местечек Малой Азии, которые, как это уже было сказано, агитировали в пользу варварийских стран. Поспешность, с которой все это происходило, весьма понятна. Последние события заставляли предчувствовать близкий конец войны за независимость. Ибрагим был прогнан в Пелопонес, между тем, как маршал Медон высадился в море с двумя тысячами французов. Вывоз пленников таким образом должен был весьма заметно уменьшиться в будущем, а вместе с тем должна была увеличиться их стоимость, крайнему удовольствию Кади. В продолжение утра маклеры посетили Бадистан, и они знали, что держаться по отношению к количеству или качеству пленников, часть которых, несомненно, достигнет большой цены. «Клянусь Магометом!» — повторял агент из Смирны, ораторствовавший среди группы своих собратьев. «Время хорошей торговли прошло! Помните, вы то время, когда корабли привозили нам сюда пленников тысячами, а не сотнями?» «Да, как это было после хиосской резни!» — отвечал другой маклер. «Сразу более чем 40 тысяч рабов! На кораблях не было места их рассадить!» Правда? возразил третий агент, который, по-видимому, знал толк в торговле. «Но чем больше пленников, тем больше товару. А чем больше товару, тем ниже цена. Лучше отдавать меньше при более выгодных условиях, так как предварительный вычет останется тот же, несмотря на то, что расходы делаются значительные». «Да, преимущественно в варварии». «Двенадцать процентов от продажи поступают в пользу Паши, Кади или губернатора». «Не считая одного процента для содержания муллы и береговых батарей». «И еще один процент, который из нашего кармана идет в пользу Марабутов». «В самом деле это разорительно, как для корсаров, так и для маклеров». Такие разговоры происходили между этими агентами, которые даже не понимали гнусности своей торговли? и поднимали все одни и те же жалобы на одни и те же мнимые несправедливости. И они, без сомнения, продолжали бы рассыпаться в укорах, если бы колокол не положил этому конец, возвещая об открытии базара. Само собой разумеется, что Кади председательствовал в этом торге, так как к этому его побуждал не только долг представителя турецкого губернатора, но и личный интерес. Он сидел на эстраде, находившейся под шатром, на котором развивался турецкий флаг, полуразвалившись на широких подушках с чисто турецкой небрежностью. Около него расположился возглашатель, готовясь приступить к делу. Но не нужно думать, что этот возглашатель, исполняя свою обязанность, рисковал надсадить себе грудь. Нет!» В этих делах маклеры употребляли некоторое время на то, чтобы надбавлять. Если бы и имела место какая-нибудь горячая борьба, то только в течение последней четверти часа торга. Аукцион открылся ценою в тысячу турецких лир, назначенный одним из маклеров Смирны. «Тысячу турецких лир!» — повторил возглашатель. Затем он закрыл глаза, как будто бы имел свободное время подремать в ожидании надбавки. В продолжение первого часа надбавки не превышали двух тысяч турецких лир. Около сорока тысяч франков. Маклеры глядели друг на друга, наблюдали и разговаривали совсем о других вещах. Они начинали всегда торговаться в течение последних минут, которые предшествовали пушечному выстрелу с цитадели. Но Прибытие нового конкурента могло совершенно переменить эти намерения и дать совсем новое направление аукциону. Около четырех часов на базаре Аркассы появились два человека. Откуда они пришли? Без сомнения, с восточной стороны острова, судя по направлению Арбы, из которой они вышли у самой двери Бадистана. Их появление вызвало большое волнение и беспокойство. Очевидно, маклеры не ожидали увидеть лицо, с которым пришлось бы тягаться. «Клянусь Аллахом!» — воскликнул один из них. «Это Никола Старкос и его проклятый скопелла, отвечал другой. «А мы их читали уже у дьявола». Это были два человека, очень известные на базаре Аркасы. Не один раз уже они... Покупали здесь громадные транспорты пленников за счет африканских откупщиков. В деньгах у них недостатка не было. И хотя не знали источника их богатства, но до этого никому не было дела. Акади должен был радоваться, увидев новоприбывших у важных конкурентов. Для Скапелла довольно было одного взгляда, чтобы узнать достоинство этих пленников. Затем он шепнул несколько слов на ухо Николе Старкосу, который отвечал простым наклоном головы. Но, несмотря на свою наблюдательность, шкипер Користы не заметил выражения ужаса у одной из пленниц при виде Николы Старкоса Это была пожилая женщина высокого роста. Сидя в углу Бадистана, она приподнялась, как будто какая-то непреодолимая сила заставила ее это сделать. Она даже сделала один или два шага и, несомненно, вскрикнула бы, но заставила себя сдержаться. Затем, тихо отступая, окутанная с головы до ног простым плащом, она села за группой пленников, стараясь спрятаться. Она прятала не только лицо. Она хотела скрыть всю свою фигуру от взглядов Николы Старкаса. Между тем маклеры продолжали глядеть на капитана Користы, не начиная, однако, с ним говорить. Он же, в свою очередь, не обращал, по-видимому, на них внимания. Они опасались того, чтобы он не стал оспаривать у них пленников, имея сношение с пашами и беями варварийских стран. Снова раздался возглас оценщика. «Две тысячи лир!» «Две тысячи пятьсот!» — сказал Скапелло, назначая в этих делах цены от имени своего капитана. «Две тысячи пятьсот лир!» — возвестил оценщик. И снова начались частные разговоры в различных группах, смотревших друг на друга не без недоверия. Прошло четверть часа. Не было сделано ни одной надбавки после скапелла. Никола Старкос безучастно и надменно прогуливался вокруг Бадистана. Между тем Маклер и Смирный, посоветовавшись предварительно со своими коллегами, произнес новую цену в две тысячи семьсот лир. Две тысячи семьсот лир, повторил возглашатель. Три тысячи. Это был Никола Старкас, надбавивший на этот раз цену. Что же случилось? Почему он лично принял участие в торге? Почему его голос, отличавшийся до сих пор твердой холодностью, выдавал теперь такое сильное волнение? удивившая даже скапелла. Это мы сейчас узнаем. Несколько минут Николас Старкос прогуливался уже среди группы пленников. Старая женщина, увидев, что он приближается, еще тщательнее завернулась в свой плащ, и он не мог ее видеть. Но внезапно его внимание привлекли два пленника, образовавших группу совсем в стороне. Он остановился, будто пригвождённый к земле, и смотрел на мужчину высокого роста, около которого на земле сидела утомленная девушка. Заметив Николу Старкаса, мужчина резко выпрямился. В то же время девушка открыла глаза, но как только увидела капитана Користы, откинулась назад. «Хаджина!» — вскричал Никола Старкас. Это была Хаджина Элизунда, которую Ксарис охватил своими руками, как бы желая защищать. «Она!» — повторил Никола Старкас. Хаджина освободилась от объятий Ксариса и глядела прямо в лицо прежнему клиенту своего отца. В это самое время Никола Старкас, не задаваясь даже вопросом, как наследница банкира Элизунда могла попасть на этот базар, дрогнувшим голосом произнес «три тысячи лир». «Три тысячи лир!» — повторил возглашатель. Было немного более чем половины пятого. Еще двадцать пять минут, раздастся выстрел, и торг будет кончен. Маклеры, посоветовавшись вместе, уже приготовились покинуть свои места, решившись ничего более не надбавлять. Казалось, что капитан Користы останется победителем. И только агент Смирный решился еще раз попробовать поддержать борьбу. «Три тысячи пятьсот лир!» — вскричал он. «Четыре тысячи!» — тотчас же отвечал Никола Старкас. Скапелла, который не заметил Хаджины, никак не мог понять этой горячности своего капитана. По его мнению, стоимость товара была меньше, чем четыре тысячи лир. Долго длилось молчание после последних слов возглашателя. Маклер и Смирный по знаку своих коллег — также уже покинул свое место, что Никола Старкас победит, не подлежал уже сомнению. Ксарис это понял. Он крепко обнял девушку и решился отстаивать ее до самой своей смерти. В эту минуту, среди глубокого молчания, послышался дрожащий голос, и следующие три слова отчетливо раздались в тишине: пять тысяч лир. Никола Старкас обернулся. Группа моряков с офицером во главе появилась у входа в Бадистан Генрих дальбаре вскричал Никола Старкос Генрих дальбаре здесь в скарпанта Совершенно случайно командир сифанты попал на базар. Он даже не знал, что в этот день, то есть через 24 часа после его прибытия в скарпанта, состоится продажа рабов в столице острова. С другой стороны, не заметив Соколева, он должен был быть крайне удивлен, увидев Никола Старкаса в Аркасе. Со своей стороны и Никола Старкас не знал, что корветом командовал Генрих Дельбаре, хотя ему и было известно, что корвет стал на якоре в Аркасе. Остается только судить о тех чувствах, которые волновали этих двух врагов, так неожиданно столкнувшихся и встретившихся на базаре. Если Генрих Дельбаре так неожиданно сделал надбавку, то только потому, что среди пленников Бадистана он заметил Хаджину Иксариса. Хаджину, которая должна была достаться Николе Старкасу. Но Хаджина его услышала. Она его увидела и бросилась бы к нему, если бы ей не помешали надсмотрщики. Одним жестом Генрих Дельбаре ободрил и успокоил девушку. Как невелико было его негодование, когда он заметил своего ненавистного соперника, но он сдержал себя. Да, если бы это стоило всего его состояния, если бы это было нужно, он вырвал бы у Никола Старка пленников, находившихся на базаре Аркассы. И среди них ту, которую так искал которую он не надеялся больше встретить. Во всяком случае, борьба обещала быть горячей. В самом деле Никола Старкас никак не мог понять, как Хаджина Элизунда вдруг очутилась среди этих пленников, так как для него она все еще была богатой наследницей карфиотского банкира. Ее миллионы не могли исчезнуть вместе с ней, а вследствие этого он ничем не рисковал. Надбавляя. И Никола Старкос решился надбавлять с большой страстностью, так как нужно было бороться против соперника и соперника, которого предпочитали. Шесть тысяч, лир! вскричал он. Семь тысяч! отвечал командир Сефанты, не оборачиваясь даже к Николе Старкосу. Кади мог только радоваться этому обороту дел. В присутствии этих двух конкурентов он не старался даже скрыть своего удовольствия, проглядывавшего сквозь его турецкую степенность. Но если этот коростолюбивый судья уже высчитывал свой доход на этом аукционе, то Скапелло не мог уже владеть собой. Он узнал Генриха Дельбаре и затем Хаджину Элизунда. Если Никола Старкос из ненависти продолжал упорствовать, то дело которое дало бы хорошие результаты при известных обстоятельствах, сделалось бы чрезвычайно невыгодным, если девушка потеряла свое состояние вместе со своей свободой, что было весьма возможно. Несколько раз он пытался остановить разгорячившегося Старкоса, но тот его так встретил, что он не решился больше его беспокоить. Теперь капитан Користы сам надбавлял, и надбавлял оскорбительным для его соперника голосом. Маклеры, предчувствуя, что борьба становилась горячей, остались, чтобы следить за ее различными перипетиями. Толпа любопытных давала знать о том интересе, который представляла для них эта борьба многочисленными возгласами. Если они все, за малым исключением, знали капитана Соколева, то никто из них не знал командира Сифанты. Не знали даже причины появления корвета, плавающего под карфиотским флагом вблизи Скарпанта. Но с самого начала войны за независимость столько кораблей всех наций употреблялось для транспорта рабов, что все были склонны думать, что и Сифанта служила для этого рода торговли. Итак, будут ли пленники куплены Генрихом Дельбаре или Николой Старкасом? для них это всегда будет рабством во всяком случае через пять минут этот вопрос будет окончательно решен на последнюю надбавку никола старкос отвечал следующими словами восемь тысяч лер девять тысяч произнес генрих дельбаре новое молчание командир сифанты в совершенстве владевшей собой взглядом следил за николой старкосом который яростно ходил взад и вперед не подпуская к себе скапелла. Никакое соображение не могло теперь сдержать страстность надбавок. «Десять тысяч лир!» — вскричал Никола Старкос. «Одиннадцать тысяч!» — отвечал Генрих Дельбаре. «Двенадцать тысяч!» — возразил, не ожидая на это предложение Каде, Никола Старкос. Командир Дельбарена на это замешкался с ответом не потому, что он раздумывал или соображал, нет. Но он заметил скапелла, приближавшегося к Николе Старкосу, чтобы его удержать от увлечения, дошедшего до ярости, что на мгновение отвлекло его внимание от капитана Користы. В то же самое время старая пленница, которая так упорно пряталась до сих пор, вдруг выпрямилась, как бы желая показать свое лицо Николе Старкосу. В это мгновение на вершине цитадели Аркасы. Блеснул огонь среди клубов белого дыма. Но прежде чем звук выстрела достиг Бадистана, раздалась последняя надбавка Дальбаре, произнесенная громким голосом. «Тринадцать тысяч!» Затем послышался выстрел, за которым последовали несмолкаемые крики «ура». Никола Старкос оттолкнул скопойла с такой силой, что тот повалился на землю. «Но теперь...» уже было поздно. Никола Старкос не имел больше права надбавить. Хаджина или от него ускользнула и, вероятно, навсегда. «Идем», — сказал он, глухим голосом, обращаясь к скапеллу и затем пробормотал. «Это будет вернее и дешевле». Оба сели в свою арбу и исчезли на повороте той улицы, которая направляется внутрь острова. Хаджина Элизунда, увлекаемая ксарисом, вышла из барьера Бадистана и находилась уже в объятиях Генриха Дельбара, который, прижимая ее к сердцу, говорил: "Хаджина, Хаджина, все мое состояние я бы пожертвовал, чтобы вас выкупить". "Как я пожертвовала мое, чтобы выкупить честь своего отца", отвечала девушка. "Да, Генрих, Хаджина Элизунда теперь бедна, но теперь". A na was dostojna.